Повесть про чужие глаза. Глава 13. Завтра утром Юре звонит света. Прямо в 9 часов, когда все нормальные люди еще спят. Доброе утро, Юрочка, говорит она. Скажи мне, пожалуйста, какого цвета у меня глаза? Ну, черные», — отвечает Юра. А вот и нет торжествует Света. Запомни, Юрочка, глаза у меня черные. Так я же и сказал черные. А вот и нет. Ты сказал? Ну и что я сказал? Света слегка зависает. По ее сценарию Юра никак не должен был сказать чёрные. Она даже не слушала, что он там лепечет. Она была сто уверена. Юра пользуется паузой. Света, короче, перезвони мне минут через 40. я тут не могу говорить сейчас. И сбрасывает звонок. Как-то по-левому все вышло. Хотел послать, а сказал перезвонить. Ладно, потом пошлю. Минут через 40. Заснуть уже не получается. Значит, надо просыпаться. Проснуться тоже не получается. Юра лежит еще минут 15, тупит и злится. Мысли блуждают между сортиром и кухней, а глаза опять глядят как чужие, придираются к бытовой мелочевке и норовят испортить настроение, которое без того уже никакое. Юра их старательно щурит, трет кулаками, разводит зрачки в стороны и всяко пытается сбить резкость. Картинка расплывается, но приятнее не становится. Наверное, надо покурить. Или сначала позавтракать, а потом уже покурить. Холодильник пуст, зато кухонный стол завален остатками ужина. Порывшись в этой помойке, Юра выкапывает недоеденную коробку плавленного сыра, огрызок батона и два банана. Какой-никакой, все же завтрак. Юра включает электрочайник, шарит по полкам в поисках чайных пакетов, находит банку с растворимым кофе и полпачки печенья. Оборачивается к столу, а там уже Бодя второй банан доедает. «Отличный банан, Юркин!» Говорит он широко, улыбаясь. «Есть еще?» «В холодильнике посмотри!» Отвечает Юра как можно равнодушнее. Пока прожорливый архитектор откликается на холодильник, Юра намазывает весь оставшийся сыр на весь оставшийся хлеб и откусывает от этого бутерброда большой кусок. Боди остается только печенье. Но он не обламывается. Хромкает бодро, все с той же широкой улыбкой. «Ему сейчас пофигу, сыр или печенье!» Глядеть на его позитивную морду неприятно до тошноты. В довершение всех бед из Юриной комнаты доносится песня Боба Марли про трех маленьких птичек. Сама по себе отличная песня, но не сейчас и не для Юры. Она ведь не просто так играет, а на рингтоне, хотя 40 минут еще не прошло вроде бы. «Походу тебе звонят», — говорит Бодя. «Перезвонят», — отвечает Юра. Ясно, кто звонит и о чем будет разговор. «Юрген, ты что мрачный такой?» — спрашивает Бодя. «С девушкой поссорился». «Просто не курил еще», — поклончиво отвечает Юра. «Не курил?» — удивляется Бодя. «А что случилось?» «За деньгами ехать надо», — объясняет Юра. «И в Полтаву давно уже ехать надо. Если сейчас покурю, опять никуда не поеду». А давай я тебя отвезу, предлагает Бодя. И за деньгами и на вокзал. Сначала вот покурим и поедем. Юра задумывается. Не говорит он. Давай сначала поедем, а потом покурим. Можно и так соглашается Бодя. Собирайся, манча, поедем. Собраться Юре недолго. Рюкзак его с позавчерашнего дня не распакованный стоит. Минут через пять Растаманы спускаются во двор, залезают в Черную Волгу и выезжают в сторону Куреневки. Едут кружным путем, по приятным местам. Через Рыбальский остров вдоль Днепра, потом по Московскому проспекту вдоль озер. Чистая радость для любых глаз, даже для очень немецких. Телефон еще раз пытается спеть про маленьких птичек, но Юра не глядя его отключает. «Не до него сейчас». А вернее, не до нее. Не до кого вообще. Хорошо. Музыка. Телефон. Телавив. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...